Глава двадцать вторая Нашла время сдохнуть Раньше ему не приходилось бить сук. Все они становились покладистыми после первого же урока, а если и пробовали удрать, повторное наказание окончательно вправляло им мозги. Кое-кто пытался рыпаться в самом конце, но с годами он научился справляться с сопротивлением, не оставляя следов. Это же тварь оказалась самой упёртой. Его взбесила полная неспособность тупорылого животного делать выводы из полученного опыта. По крайней мере, именно это, а не почти удавшийся побег девушки, он считал истинной причиной охватившей его ярости. Весь день он был сам не свой и теперь спешил убедиться, что не перестарался накануне. Зря он пинал её ногами. Хорошо, хоть не попал по лицу, а синяки на животе всё равно никто не заметит. Впредь нужно быть осторожнее. Не стоит привлекать к дохлым сукам лишнего внимания. Сосед услышал он, не успев вылезти из машины. Смотрю, зачестил ты к нам? Как сегодня забежишь на минутку? Первачком тебя угощу. Некогда, дядь Петя, дела. Он отмахнулся от старика и поспешил в дом. Стоило распахнуть дверь в спальню, как в нос ударила нестерпимая вонь, тупорылая сука валялась в куче дерьма на полу там, где он оставил ее вчера, и изо рта у нее натекла приличная лужа крови. Еле сдерживая рвотный позыв, он наклонился, подставил руку ей под нос, но не почувствовал даже легкого дуновения. Твою мать, нашла время сдохнуть. Мало того, что он не успел хорошенько её проучить, так теперь ещё ему придётся думать, как избавиться от тела. Мужчина присел на корточки, чтобы нащупать пульс. Жилка на шее еле заметно поддёрнулась под его пальцами. Жива, обрадовался он. Пока жива, сука. Выглядела девушка так, будто с минуты на минуту его радости придёт конец. Не представляя, каким образом может ей помочь, он осмотрел комнату. Взгляд ни за что не зацепился. Чем вообще можно привести в себя полудохлую девку? Аптечка. Не раздумывая, он побежал во двор. Мысль о том, что кроме бинта в ней почти ничего нет, догнала его на полпути к машине. Вспомнив про сигнализацию, на которую не мешало бы поставить тайоту, он сообразил, дверь в спальню тоже осталась открытой. Дебелоид на этот раз на самого себя заорал мужчина. Он бросился обратно в дом. Лживая сука уже стояла в углу при баньке, держа в скованных пластиковой стяжкой руках отломанную ножку от стула. Стоило ему сделать шаг в ее сторону, как она начала размахивать деревянной палкой, словно бейсболист битой. «Так, значит, ну давай!» — сказал он, вытаскивая из-за пазухи нож. «Посмотрим, кто кого!»